Глава 5. Джерри потребовалось почти 10 минут на то, чтобы добиться от Хорвилла связанных объяснений. Инженер объявился перед дверью ее квартиры лично, пробежав через пол Лондона с зажатой подмышкой протертой подушкой. Он бормотал что-то бессвязное про секту Натиск и про то, что потерял доверие своих родственников, переживая по поводу того, что произойдет, если море данных в одночасье остановится. «Так хорошо, успокойся», — твердо произнесла Джара, хватая его за пухлый подбородок. «Что стряслось?» Активировав программу борьбы со стрессом, инженер сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Несколько секунд «Релакс-57Б» хватило, чтобы он запихнул панику обратно в чулан в сознании где та обыкновенно пребывала. «Миру пришел конец», — с жаром промолвил хорвил «Нельзя ли поконкретнее?» закатила глаза Джара. — Какие-то лунатики начали атаку на хранилище. По морю данных с сумасшедшей скоростью распространяется черный код. Хранилище непрерывно рассылает сообщения, призывая всех проверить баланс своих счетов. От Совета по обороне и благосостоянию пока что никаких известий. Следовательно, миру пришел конец. — Курвилл, ты уверен, что не стал жертвой тех самых глупых слухов, которые мы сами распустили вчера. Это ведь был вымысел, не забыл?» Инженер яростно покачал головой. «Сама посмотри», — сказал он, и Джаред тотчас же ощутила в сознании щелчок пришедшего сообщения. Она вывела его в свободное пространство перед собой, и голографические буквы зловеще зависли в воздухе, подобно ядовитым скатам. «Пожалуйста, защитите свои сбережения». Хранилище выявило ДНК-поддерживаемую дешифровальную атаку, направленную на ваш счет. Ваши сбережения не пострадали, но мы настоятельно рекомендуем периодически проверять надежность вашего счета в хранилище. Эта рекомендация автоматически направлена смотрителю архива вашего МСПОГ, и в зависимости от порядков вашего МСПОГ она может быть также перенаправлена в Совет по обороне и благосостоянию. — Это сообщение прислало мне тетка берила угрюмо произнес хорвил К настоящему времени такие получила уже половина женщины ее секты. Именно так все началось в прошлый раз. Помнишь предостережение «Доктора под ключей исцелись», на которое... — Ты уже предупредил Нэтча? Что он сказал? — Мне, наконец, удалось минут десять назад поймать его по конфиденциальному шепоту, — кивнул инженер. — Он просто буркнул что-то про этих глупых фарисеев, и поспешил проверить свои счета. Подмастерья уселись за стол в кухонном уголке. Джара попросила здание приготовить большой стакан чайку-ока для инженера, пока тот недоуменно разглядывал зажатую в руке провонявшую подушку, гадая, как она там оказалась. После чего Джара решила проверить, как обстоят дела с ее собственным скромным счетом. Через какую-то долю секунды у нее перед глазами всплыла выписка из хранилища, выполненное строгим официальным шрифтом. Все было в полном порядке, никаких подозрительных транзакций, доступ по-прежнему был защищен длинной последовательностью зашифрованных чисел, полученной на основе ее ДНК. Затем Джара обратилась к счетам Фиат Корпа и с облегчением обнаружила, что к ним также никто не пытался подобраться. Хорвилл жадно отхлебнул молочный чай-куок из стакана появившегося из кухонной панели доступа. Однако, несмотря на освежающий напиток и программу снятия стресса, инженер по-прежнему беспокойно ерзал, словно подросток. «Наверное, тебе лучше прочитать и это», сказал он. «Пришло всего пять минут назад». Джара увидела перед собой свежую редакционную заметку Цербера Сенсив Сора. «Совет проспал, в который уже раз». Пространная статья была набрана шрифтом размером с ладонь Джары. На полях корчил рожи отвратительный седовласый старик, приглашая ее высказаться по поводу красной родинки у него на лбу. «Уловка тех, кто творит сенсации», — подумала Джара, протирая глаза и отодвигая заметку на полметра, чтобы было удобнее читать. «Никто не взломал мой счет в хранилище. Пока что. Как и многих из вас, мои преданные читатели, Сегодня утром меня разбудило предупреждение от службы безопасности хранилища, предлагающее удостовериться в том, что с моими счетами все в порядке. Я с радостью убедился в том, что у меня не пропал ни один кредит. Но, возможно, я один из немногих счастливчиков. По морю данных распространяются слухи о том, что повсюду происходят необъяснимые транзакции. Одна женщина из Амахи сообщила мне о том, что потеряла сегодня утром 115 кредитов. По заявлению компании в колонии Новоцетти, она лишилась 27 кредитов. Вы можете сказать, что 27 кредитов – это не такие уж большие деньги. Однако умножьте эту цифру на 42 миллиарда. По оценкам, именно столько людей имеет счета в примерно 11 миллионах финансовых институтов, объединенных защищенными протоколами хранилища, и налицо глобальный кризис. А теперь вопрос, который у всех на устах. Где совет по обороне и благосостоянию? Среди церберов уже несколько дней ходили слухи о том, что фарисеи готовят крупную атаку черного кода. Верховный управляющий Борда также должен был услышать об этом. Определенно он должен был сообразить, что сегодня на фарисейских территориях крупный религиозный праздник. И если это действительно так, почему общественность не была предупреждена заранее? «Вот уже много лет мы не видели ни одной успешной атаки по хранилищу», сообщил мне источник в Совете по обороне и благосостоянию. «Эта полностью разделенная система работает под управлением миллионов различных протоколов и защищена от внешнего воздействия на субмолекулярном уровне». Как вы думаете, далеко ли удастся продвинуться этим фанатикам? Однако неужели верховный управляющий борда «Наивно полагает, что развитие технологий рано или поздно...» джара махнула рукой, прогоняя прочь проплывающий перед глазами текст. Она уже могла предсказать, чем закончится статья. Скор, как обычно, обвинит совет в непрозрачности и потребует, чтобы Лен Борда ответил за свое бездействие, после чего перейдет к причитаниям по поводу морального разложения общества. «Теперь видишь, что я имел в виду!» простонал Хорвилл, хватаясь за голову. Мир у настал. Заткнись, рявкнула Джара. Сэнсивсор имел несколько миллиардов преданных почитателей, жадно ловивших каждое его слово. А он был лишь одним из сотен тысяч независимых комментаторов, сражающихся за аудиторию подписчиков. Джара поняла, что теперь, когда в игру вступили Церберы, было лишь вопросом времени, когда паника подобно цунами пронесётся по морю данных. Так оно и произошло. Пока Джарра и Хорвилл молча сидели в кухонном закутке, в виртуальный почтовый ящик хлынул поток сообщений. Срочные предостережения и пристыженные извинения от тех самых знакомых и родственников, с кем Джарра разговаривала не далее, как прошлым вечером. Письмо от администратора МСПОГ с призывом сохранять спокойствие. Предложение бесполезных программ защиты от черного кода от третисортных фиаткорпов живущих за счет любых трудностей биологического обмена. Вся эта суматоха привела Джару в ярость. — Ты только послушай! — нервно рассмеялся хорвил В море данных ширятся слухи о том, что верховного управляющего борды нет в живых. — Может быть, — презрительно фыркнула Джара. — Он стал жертвой того взрыва в орбитальной колонии, который погубил полмиллиона человек. Полчаса проплыли подобно грозовой туче, насыщенной дурными предзнаменованиями. Джара настроила видеоэкран на площадь внизу, ожидая увидеть на улицах тысячи разъяренных лондонцев. Однако увидела она лишь обычную суету рабочего дня. Впрочем, разве толпа не на взводе, не в ожидании страха перед неведомым? Или же это просто шум повседневной жизни? Необходимо принять слишком много решений, учесть слишком много последствий. Ты же понимаешь, что это не может быть случайным совпадением, — сказала аналитик. Положив щеку на холодный пластик стола, Корвелл вздохнул. Очевидно, ему также приходила эта мысль. — Значит, ты полагаешь, что Нэтчу было известно о надвигающейся атаке черного кода? — Возможно. Ты же знаешь, что он по пояс погряз в культуре черного кодирования. — Джарра, я видел в море данных эти группы черного кодирования, с которыми он связан. Это безобидные пустяки. Подростки, рассуждающие о модных методах биологического программирования и способах повысить частоту передачи копоч и прочим подобным дерьме. Если атаку на хранилище устроил один из этих людей, то я — фарисей. Ну, или так, или... Джара оставила фразу незаконченной. Побледнев, инженер вскочил на ноги. Капелька чайку ока скатилась по складкам его подбородка. Ну же, Джара, Нэтч просто никак не мог составить этот черный код сам. Я хочу сказать, что Нэтч действительно замечательный программист, один из лучших, но чтобы взломать хранилище, фарисеи, островитяне бог знает какие еще лунатики десятилетиями пытались сделать это. Ты думаешь, Нэтч просто слепил в свободное время какой-то черный код способный вскрыть единую систему финансовых расчетов? Он не настолько умён «Такое не под силу никому!» Джара поморщилась, вынужденная согласиться с хорвилом «У человека есть ограничения. Эту аксиому ни в коем случае нельзя забывать». «Ну хорошо, хорошо. Итак, какие еще есть альтернативы? сообщения ложное?» «Я так не думаю. По словам Маруланы, ее люди прогнали кучу тестов, и все сошлось». «Может быть, кто-то заранее его предупредил?» «Нет». Это также какая-то бессмыслица. Фарисеи не пользуются конфиденциальным шепотом, мультисвязью и, и... вообще ничем. Они просто не могли связаться с Нэтчем». Джарра почувствовала, что инженер сползает обратно в эмоционально изыбучие пески. Он принялся с нарастающей амплитудой размахивать руками в такт нарастающим децибелом своего голоса. «Ты же знаешь, что Нэтчу нравится часами кружить в поездах трубы». Может быть, он добрался до фарисейских территорий или встретился с фарисеями где-нибудь на полпути. Или... Это нелепо. Нэтч не устраивает в трубе встречи с кровожадными безумцами. Этого просто не может быть. В таком случае, быть может, у него есть источник в Совете по обороне и благосостоянию. — Хорвилл, так мы никуда не попадем, — презрительно фыркнула Джара. — У Нэтча нигде нет никаких источников. Он общается только с тобой и сэром вигалем Все остальные доверяют ему еще меньше, чем я». Теперь они оба уже стояли, выплескивая друг на друга внутреннее смятение. Отвернувшись от своего собрата под мастерье, Джара отошла в противоположный угол кухни. Внезапно в ее сознании снова хлынули выпуски новостей, смывая преграды, которые она спешно возвела, чтобы сосредоточиться на разговоре с хорвилом Церберы со всего политического спектра громко кричали об огромных исчезнувших суммах денег. Совет по-прежнему хранил гробовое молчание. Младшая сестра Джары прислала из Юга Африки паническое сообщение с просьбой дать совет. И тут Джара бессознательно снова открыла сообщение от руководства хранилища. «Пожалуйста, защитите свои сбережения». Хранилище выявило ДНК, поддерживаемую дешифровальную атаку, направленную на ваш счет. Ваши сбережения не пострадали. Громко хлопнув ладонью по стене, аналитик Фиаткорпа удалилась в соседнюю комнату. И тотчас же пожалела об этом. На кухне голые стены смотрелись еще не так плохо, но здесь они казались откровенным обвинением. Джара не хотела, чтобы миру настал конец до того, как она оставит здесь хоть какой-нибудь след. — Ты знаешь, что нам надо делать? — мрачно сказала она инженеру, последовавшему за ней из кухни. — И что же? — Мы должны обратиться в совет и рассказать все, что нам известно. Там нас выслушают. У хорвила отвалилась челюсть. Он был настолько поражен, что лишился дара речи. — хорвил ну как ты можешь жить с таким грузом на душе? — взревела Джара, принимаясь расхаживать взад и вперед в духе Нэтча. Я хочу сказать одно дело — обманывать алчных мастеров и откорпов даже обманывать приму. Но что насчет всех тех, кто пострадает из-за наших действий?» Она обвела взглядом жителей Лондона, которых было видно в окно. Объединенные мультисетью бизнесмены спешили на деловые встречи, семьи с детьми пересекали площадь, уличные актеры исполняли какую-то апокалиптическую пантомиму у подножья Биг Бена. Что, если нарушится работа медицинских сетей? Что, если рухнет мультисеть? Что, если эта атака черного кода породит всеобщую панику? Что, если в результате этого погибнут люди ради поддержания процесса?» Инженер свернулся в клубок на диване, словно его внушительное брюшко могло обеспечить защиту от угрожающих миру бед. «Но... но...» Я уверен, что неч ни за что на свете, что он не... Однако Джара упорно стояла на своем. Я не знаю, какое отношение он имеет к этому. Быть может, неделю назад он услышал какие-то слухи в море данных. Быть может, он приложил руку к созданию этого черного кода. Но он определенно что-то знает. хорвил мы не можем оставаться в стороне. Не можем допустить, чтобы люди гибли. Возможно, совету потребуется информация на Нэтча чтобы остановить атаку. «Я знаю, Хорви, что вы с Нэтчем дружите буквально с самого рождения», мысленно добавил аналитик. «Но иногда нужно думать о том, чтобы прикрыть собственную задницу. Ты полагаешь, Нэтчу есть какое-либо дело до того, что будет с тобой?» хорвил настал момент, когда мы должны оставить эту ерунду насчет рейтинга «Прима» позади и подумать о людях». Похоже, инженер начал прогибаться. «Я всю свою жизнь хотел заниматься биологикой», — проскулил он, словно это имело какое-либо отношение к делу. «Я хотел помогать людям». Хорвилл жалобно поднял взгляд над склонившейся над ним женщиной с копной вьющихся волос, но понял, что ждать от нее сострадания нечего. «Разве ты не видишь, Хорви, что я пытаюсь тебе помочь?» Разве ты не понимаешь, что это возможно? Как раз то, что поможет нам вырваться из этих проклятых контрактов на обучение. И тут Хорвилл озадаченно прищурился. Краска снова прихлынула ему на лицо. Казалось, его язык тщетно силится выразить информацию в голове. Наконец, инженер Истово тряхнул головой, взмахнул рукой, удаляя изображение с видеоэкрана и вывел вместо него суровое лицо Сэнсивсора. Атака черного кода закончилась. Совет по обороне и благосостоянию выступил с заявлением. Джарра могла позволить себе дома только входящий мультипоток, а хорвилу потребовалось бы слишком много времени, чтобы физически добраться до своей квартиры в противоположном конце Лондона. Поэтому инженеру пришлось выбежать на улицу и поспешить к ближайшему общественному мультицентру, чего он терпеть не мог. Он не верил многочисленным заявлениям совета, гарантировавшего надежность этих соединений, закрытых многоуровневой защитой. Он не надеялся на систему автоматического сброса, которая должна была в случае малейшей угрозы вернуть его в сознание. Как можно чувствовать себя уютно, стоя неподвижно в помещении в окружении незнакомых людей, когда твой рассудок находится где-то в другом месте? Жизнь в мире мяса и костей, могла быть весьма неудобной. Судя по всему, известие о скором заявлении Совета уже распространилось по городу. Люди исчезали с улиц, проваливаясь в мультивакуум, чтобы установить новые соединения. Когда Хорвилл вошел в общественный мультицентр, там оставалась последняя свободная красная плитка. Облегченно вздохнув, инженер занял место между жирной японкой и жилистым индусом, судя по виду техническим специалистом. «Можно было обойтись и без мультисвязи», — весело произнесла Джара, когда Хорвелл наконец отыскал ее в толпе. «Можно было бы остаться в квартире и смотреть конференцию по видеоэкрану». «И что хорошего было бы в этом?» — презрительно фыркнул Хорвелл. Они стояли в главном зале Совета по обороне и благосостоянию, который можно было считать его лицом, обращенным к публике. Всем было известно, что всю свою деятельность Совет перевел в новый комплекс местонахождение которого было засекречено. В зале собрался жирный кусок, представлявший 20% от общего пирога. Эта цифра приблизительно соответствовала степени доверия Совету в обществе. Однажды Хорвелл побывал здесь лично, в ходе обязательного для сотрудников Мельбурнской администрации посещения. Он помнил вид на город, открывшийся ему, когда он спускался на заходящем на посадку Ховеркрафте. Если бы у него была возможность заглянуть сквозь десятки транспарантов и сплошную каменную стену за ними, инженер увидел бы на Западе внушительные комплексы премьер-комиссии и Конгресса МСПОГ. На Востоке находилось правление коалиции сект и штаб-квартиры корпораций Трубокорп, Гравикорп и Телекорп. Джара отправила запрос на мультиинформационный контакт Совета. 120 миллионов», — сказала она, обводя взглядом толпу собравшихся мультипроекций. Хорвилл присвистнул. «Похоже, эта атака черного кода хорошенько всех встряхнула. Конечно, на вид собравшихся было не больше двадцати тысяч. В подобных ситуациях сеть с легкостью отказывалась от иллюзии того, что в декартовом пространстве обитают мультипроекции». «Мэри нигде не видно?» — спросил инженер. «Или Вегаля?» «В общественном справочнике указано, что Мэри где-то здесь», — ответила Джара. «Но о сэре Вегале ничего. Ради такого он сюда не придет». «Ну, а нэч? Повернувшись к хорвилу Джара хмуро покачала головой. Ровно в три часа по лондонскому времени гомон толпы затих. Яркий свет приглушился до тусклого пламени свечей. Затаив дыхание, Хорвелл устремил взгляд на сцену внизу, ожидая увидеть на ней внушительную фигуру верховного управляющего Лена Борды. Однако в центре сцены материализовался другой человек. К подиуму приближалась фигура в белой мантии с желтыми звездами. Этот мужчина, чистокровный азиат, ростом был вдвое ниже Борды и обладал втрое меньшим животом. Какое-то время он постоял молча, обводя собравшихся надменным взглядом свойственным членам совета. Подчиненный борды не назвал свое имя и свою должность. Он просто открыл рот и заговорил нудным, монотонным голосом. «Я хочу донести до вас волю Совета по обороне и благосостоянию, учрежденного премьер-комиссией 252 года назад, в целях обеспечения всех жителей системы. Воля Совета является волей всех жителей». Корвилл непроизвольно поежился. Краем глаза он увидел, что джара поступило также Эти вступительные слова они слышали тысячи раз в драмах, выпусках новостей и речах, однако от них до сих пор по спине пробегали мурашки. Хорвилл не сомневался в том, что тут не обошлось без биологики. Сегодня по морю данных циркулировали слухи о том, что хранилище подверглось атаке черного кода со стороны фарисеев бесстрастным тоном продолжал чиновник Совета, словно охватившая всю систему паника, была чем-то ожидаемым, итоговым результатом внизу столбца вычислений, предсказуемым итогом многократно проверенной формулы. Много безответственных слов было написано о так называемых уязвимостях финансовой системы и предполагаемых просчетах Совета по обороне и благосостоянию. Верховный управляющий Борда желает сообщить всем, что эти слухи являются полностью безосновательными. Никакой атаки черного кода сегодня утром не было. Даже несмотря на алгоритмы, заглушающие в зале шум, Хорвелл услышал ропот миллиона голосов. Вспомнив свое собственное хныканье у Джара дома и паническую спешку через весь Лондон, он поймал себя на том, что краска стыда залила его лицо. Инженер рискнул украдкой бросить взгляд на жару. Та гневно раздувала ноздри. Безымянный представитель совета продолжал, или не замечая реакции толпы, или не обращая на нее никакого внимания. Утренняя атака не была результатом биологического программирования или искусного применения черного кода. Для ее осуществления потребовалась лишь мастерская фальсификация и желание обмануть. Целью этих ложных сообщений, якобы от службы безопасности хранилища, было обмануть общественность, убедив людей в том, что возникла угроза их финансовым сбережениям. Пока что неизвестно, чего именно хотели добиться своим обманом злоумышленники. Верховный управляющий Борда считает, что целью мошенников было посеять панику на рынке. Достаточно будет сказать, что все эти сообщения были выявлены и удалены. Похоже, Джара была сбита с толку. Отступив на шаг назад, она отключила внимание от невзрачного представителя совета, который начал перечислять длинный список технических данных. «Ничего не понимаю», — обратилась через конфиденциальный шепот к хорвилу Джара. «Просто взять и подделать сообщение хранилища невозможно». «Для этого нужны ДНК, атомные подписи и бог знает что еще!» Хорвилл задумчиво склонил голову набок «Не обязательно, если подойти с нужной стороны!» хорви мы сами видели эти сообщения! В них говорилось, что они от хранилища! Они выглядели достоверными! Под ними стояли подлинные подписи!» Инженер усмехнулся. Паника приближающегося конца света уже уступило место бескрайним просторам сложных математических задач. «Ну да, разумеется, они выглядели достоверными», — объяснил он. «Не так уж и сложно изготовить фальшивку, которая на первый взгляд покажется подлинной. Вероятно, в море данных можно найти черный код, с помощью которого можно провернуть этот фокус. Самое сложное в том, чтобы не дать людям бросить второй и третий взгляды. Лично я не потрудился проверить эти подписи, а ты готов поспорить, что и Мурулане это также не пришло в голову. Вызвав в воздухе виртуальный планшет, Хорвилл начал рисовать схемы. Ну а если теория биологического шифрования известна тебе вдоль и поперек, ты без труда можешь подделать любую подпись. Обхватив голову руками, Джара начала раскачиваться из стороны в сторону. «Хорви!» — перебила она рассуждение инженера. — Ты в течение последних нескольких часов проверял склад нашего фиаткорпа. Хорвелл успел далеко углубиться в теорию хаоса и фрактальных рисунков, но вопрос Джара одним рывком вернул его на землю. Он покачал головой. — Не могу поверить в то, что мы попались на такое, — простонала Джара. — Это все устроил неч Сегодня утром он запустил все наши программы в море данных, когда никто за этим не следил. Ночную фокусировку 48, морфоглаз 66 и все остальные. А... Апотели? Перенесли презентацию своего ночного ястреба на завтра. Обыкновенная последняя проверка на предмет наличия ошибок, говорится на их канале. Понять этот простой ход не составило бы труда и тому, кто, в отличие от Хорвилла, не изучал субэфирную физику и методы сложных биологических вычислений. Нэйч распространил слухи об атаке черного кода. Такая атака действительно имела место, по крайней мере, симуляция атаки. Она вызвала смятение на рынке. Хорвилл не желал решать эту проблему. Ему хотелось, чтобы все это исчезло само собой, растворилась подобно мультипешеходам на улице. Однако представитель Совета по обороне и благосостоянию не ведал подобных сомнений. «Возможно, исполнители данного преступления и не устраивали атаку на хранилище», неестественно спокойным голосом продолжал он. «Но тем не менее атака была. Атака на уверенность людей в надежности и безопасности хранилища и Совет не может оставить это без последствий. Словно по сигналу у него за спиной материализовалась шеренга призрачных фигур. Солдаты Совета в белых балахонах с желтой звездой, в кобурах на поясе вороненая сталь и глометов, на лицах непоколебимая власть моря данных. «Это вмешательство было пресечено, как пресекаются все поползновения на общественное благосостояние», продолжал коротышко Азиат, стоящий во главе суровых стражей порядка а исполнителемм данного преступления позвольте сказать следующее совет этого не забудет совет этого не простит совет заставит виновных ответить по всей строгости закона джера смотрела на этого человека устремившего указательный палец в толпу неумолимого исполнителя воли лена борды вспоминая слова нечче сказанное всего каких-нибудь 24 часа назад. «Мы станем первыми в рейтинге приму, и мы сделаем это завтра же». Все оказалось так просто. Слова Нетча были не столько заявлением о намерениях, сколько пророчеством, предсказанием события, которое уже было предопределено. Посмотрев в глаза представителю совета, Джара увидела в них ту же самую, несгибаемую решимость – «Чистой воды безумие», — подумала она. Другого слова этому нет.